Гримальд оторвал взгляд от темных небес и своими глазами, теми самыми, что командир бога машины назвала добрыми, посмотрел на Неровара. «Ты сказал, с тех пор, как мы пришли сюда, я чувствую еще одну ложь». «Очень хорошо, до того, как мы пришли сюда, с тех пор, как умер Мордред. Трудно быть рядом с тобой, реклюзиарх. Ты замкнут, тогда, когда должен вдохновлять. Далёк» когда должен пылать верой. Я верю, что ты не прав, читая мне лекцию о смерти Кадора, когда сам потерян для нас с момента смерти Мордреда. Под холодной поверхностью тлеет огонь, и мы и раньше предупреждали тебя обо всех этих переменах, но, увы, без толку». Гримальд усмехнулся. «Я вижу мир его глазами», сказал он, опустив взгляд на серебряный череп в руках. «И вижу ночь за ночью, что я не он, я не заслужил этой чести, я не лидер и недостаточно искусен в обращении с людьми. Мне не следовало принимать мантию реклюзиарха, но я был уверен, что когда начнется война, мои сомнения и терзания уйдут, но они не ушли. Да, они не ушли, я умру на этой планете. Гримальд вновь посмотрел на Потикари. Мой наставник погиб и всего несколько дней спустя меня отправили на смерть, в мир, у которого нет надежды пережить ужасную войну, подальше от братьев и ордена, которому я служил два века. Даже если мы победим, что даст эта победа? Будем властителями разрушенного мира?» Он покачал головой. «И это место, где мы умрем, бессмысленная смерть. Она славная по-своему?» Наши братья и люди этого мира всегда будут помнить нашу жертву. Ты знаешь это так же хорошо, как и я? О, я знаю! Не могу от этого сбежать, но я не забочусь о славе. Слава зарабатывается на протяжении всей жизни, прожитой в служении трону. Это не должно быть даром утешения или чем-то, что нужно желать. Я хочу, чтобы моя жизнь имела значение для моих братьев, и хочу, чтобы моя смерть... «Послужила империуму. Ты не скажешь мне последние слова Мордреда? Они написаны золотом на постаменте его статуи. Я помню их, реклюзиарх. Мы судим об успехе нашей жизни по количеству уничтоженного нами зла, и суд над нами будет успешен, ибо мы убили множество тварей. Нет, наши смерти никого не вдохновят, никому не принесут пользы». «Ты помнишь призрачных волков? Когда мы увидели, как погиб последний из их ордена, я чувствовал, как у меня обрывалось сердце. Никогда прежде я не жаждал инопланетной крови, так как в тот момент их смерти имели значение. Каждый закованный в серебряную броню воин в тот день погиб при свете истинной славы. Хельцриче, кто узнает о нашей храбрости в архивах разрушенного города?» Гримальд закрыл глаза и не открыл их, даже когда услышал, как подходит неровар. Удар кулака в челюсть свалил его на землю, откуда он, наконец, взглянул на апотекария. Реклюзиарх улыбался, хотя, говоря по правде, он не ожидал удара. «Как ты смеешь?» — спросил Неру, стиснув зубы и все еще сжимая кулаки. «Как ты смеешь? Ты пятнаешь нашу славу!» И еще смеешь говорить мне, что смерть Кадора что-то значит? Она ничего не значит. Он умер так, как умрем все мы, забытые и непреданные земле. Ты мой реклюзиар, Гримальд, не лги мне, если наша слава ничего не значит. Смерть Кадора тоже не имеет значения. И у меня есть право скорбить о нем, как ты скорбишь о всех нас. Капеллан облизнул губы, чувствуя химический вкус окрасивший их крови, а затем молча поднялся на ноги. Неровар не отступил. Более того, он остался на месте и активировал отделение для хранения геносемени. Пластиковый пузырек выскользнул из полости, и Неровар швырнул его Гримальду. У реклюзиарха едва не задрожали руки, когда он поймал сосуд. «Наклидес!» — гласила надпись. Где на семя брата павшего много дней назад. Неро! Неровар достал еще один сосуд и швырнул его реклюзиарху. На этот раз Дар этот рыцарь погиб первым. Неровар! Апотекарий достал третий сосуд. Этот он держал в кулаке, каким-то чудом умудряясь не раздавить. Кадор виднелась между пальцами. Ответь мне! Потребовал потекарий. То, что мы делаем здесь, не имеет смысла. Нам нечем гордиться. Несколько мгновений Гримальт не отвечал. Он задумчиво окинул взглядом полуразрушенный храм. Город падет, брат. Сарен и другие командующие сегодня смирились с этим фактором. Пришло время выбрать, где мы умрем. Тогда пусть это будет место, где нас запомнят. Неровар бережно вручил сосуд с замороженным геносеменем Кадора Капилану. «Там, где наши смерти, будут иметь значение и дадут рождение легендам!» Гримальд посмотрел на три сосуда в руках. «Я знаю такое место!» — мягко промолвил он. Опасный блеск появился в его глазах, когда он поднял взгляд на боевого брата. «Это далеко отсюда!» Но нет места более святого во всем мире. Там мы выкопаем себе могилы и сделаем так, чтобы великий враг всегда помнил имя черных храмовников. Скажи мне, почему ты избрал это место? Я должен знать. Правда оказалась удивительной, но когда я говорю ее, у меня нет сомнений. Вот что мы должны сделать, и вот как должны умереть. Наши жизни являются жертвой от имплантации геносемени до его извлечения из тел. Мы умрем там, где наши смерти будут иметь значение, где мы сможем сражаться с врагом до последнего вздоха и вдохновлять воинов этого города. «Вот слова, достойные реклюзиарха», — произнес Неру. «Я медленно учусь, признаюсь я». Брат улыбается. «Мордред, мертв», — тихо произнес Неру, — «но он доверял тебе как своему наследнику, верил, что ты достоин». «Я ничего не отвечаю. Не умирай, пока не станешь таким, как он, Гримальд».